Глава 50. Высота Этвенс с Селестой Престон, ожидая конца света, распили в клейме третью бутылку пива, и тут на улице взвизгнули шины. Кто-то свернул на Треви-стрит. За последние четверть часа пол клейма несколько раз содрогался, а в кухне с грохотом, от которого Сью Малинекс чуть не подпрыгнула до потолка, рухнула стопка тарелок. Сидевшие у дальней стены за удрали, но Венс знал, что бежать некуда, и не двинулся с места. Однако, судя по шуму, теперь на север по Треви-стрит ехало множество машин, да так спешно, что создавалось впечатление, будто они с лязгом натыкаются друг на друга». Вэнс слез с табуретки, вышел наружу и увидел фары и габаритные огни машин, которые с ревом проносились по Селеста-стрит, сворачивая на Тревис. Некоторые гнали машины через дворы, добавляя пыли в и без того уже густой воздух. Все это напоминало массовый исход, но куда? Вэнс с трудом разглядел свет в крепости Щепов и сообразил, что именно туда стекаются машины – Они мчались так, будто их подхлестывал сам дьявол. Венс сообразил, что следом за ним вышла и Селеста. Сгоняю-ка я лучше туда и выясню, что происходит, сказал он. Да и вы, кажись, тоже будете там в безопасности. Я отсюда сматываюсь, не выпуская пивной бутылки, в которой оставалось не больше трех глотков, Селеста полезла в карман спортивного костюма за ключами. «Что хорошо в моей старой домене, так это чертовски крепкий подвал». Она двинулась вокруг машины, но прежде чем сесть за руль, остановилась. «В подвале полно места, хватит даже для жирного паразита вроде тебя». Предложение было заманчивым, Виновато ли было плескавшееся в животе у Вэнса пиво или тот факт, что свет ни черта не стоит – но в это мгновение Селеста Престон показалась шерифу, ну, почти красивой. Ему захотелось поехать с ней, захотелось по-настоящему сильно, но на этот раз чудовищем из из парка было не победить. Он сказал «Да, но я, наверное, отсюда не двинусь». «Как угодно, но мне казалось, что ты видел полдень слишком много раз». «Может быть, он открыл дверцу патрульной машины. Будьте осторожны!» «Будь спок, коллега!» Селеста села в кадиллак и сунула ключ в зажигание. Венс услышал звук, похожий на треск глиняных тарелок. По всей Селеста-стрит прокатилась медленная волна, по бетону зазмеились расселины. Местами мостовая провалилась, и из дыр полезли человеческие фигуры — Вэнс сдавленно хрюкнул. Из-под земли, рядом с кадиллаком Селесты, что-то появилось. Она взглянула в испещренное шрамами лицо грузной мексиканки. Рука женщины стремительно метнулась в открытое окошко и плотно охватила запястье Селесты. Селеста тупо уставилась на смуглую руку, которая впилась в ее тело зазубренными по краям ногтями. Ей следовало за долю секунды выбрать, завизжать или действовать. Схватив сиденье пивную бутылку, она ударила тварь по лицу. Из рассеченной щеки брызнула серая жидкость. Потом она дала себе волю и закричала, вырываясь, сдирая с руки ленточки мяса. Существо снова потянулось к ней, но Селеста уже удирала через пассажирскую дверцу. Когти вспороли спинку сиденья водителя. Селеста кубарем вывалилась на тротуар. Существо проворно вскочило на капот, готовое прыгнуть на нее. И тогда Венс в упор выстрелил ему в голову из винчестера, который вытащил из патрульной машины. Прошив череп монстра, пуля разнесла ветровое стекло. Теперь все внимание чудовища сосредоточилось на Венсе. Следующую пулю шериф вогнал ей между глаз. Третий выбил челюсти сустава, и в воздух фонтаном полетели сломанные иголки. Чудовище завизжало и спрыгнуло с капота, выгибая спину, освобождая скорпионий хвост. Руки и ноги твари удлинились, местами покрылись черной чешуей, И не успел Венс сделать очередной выстрел, как она заковыляла прочь и ухнула в дыру на мостовой. Раскачивая усаженным шипами хвостом, как кобра головой, на Венса из дыма бросился другой сгорбленный уродливый репликант. Шериф успел заметить влажное от слизи лицо Гила Локриджа, а потом он начал стрелять. Одна пуля срикошетила о мостовую, но вторая впилась в тело монстра, Чудовище покачнулось, и Венс выстрелил ему в лоб. Хвост врезался в капот Кадиллака Селесты, проломив решетку радиатора. Тварь попятилась и ретировалась. В воздухе висел едкий тошнотворно-сладкий запах. Венс увидел, как из тумана выныривают другие фигуры. В четыре прыжка очутился у патрульной машины, выдернул израсходованную обойму и вставил новую. У него было еще две, по шесть зарядов каждая. Он их запихнул в карман. К нему качнулась третья фигура. Венс дважды выстрелил, не зная, нанес какой-нибудь ущерб или нет, но существо с телом скорпиона и темноволосой человеческой головой зашипело и метнулось прочь. «Ну!» — крикнул Венс, колотящимся сердцем, бросая взгляды во все стороны. «Тут сукины дети Техас!» Мы вам жопы-то напинаем! Но больше на него не нападали. Оставалось еще, может быть, пять или шесть тварей. Они лезли из дыр, как скорпионы из потревоженного гнезда, и быстро бежали в сторону Трэви Стрит. Господи Иисусе, подумал Венс, Кусака узнал, где Дефин. Раздался треск, за ним грохот падающих кирпичей. Венс повернул голову направо. и увидел, что по Селеста-стрит в вихре дыма и пыли движется длинный, как тепловоз, силуэт. Шериф мельком увидел массивный хвост с шипами, и тут же хвост метнулся из стороны в сторону, и фасады магазинов взорвались, словно в них угодила баба. Существо хлестнуло хвостом по сетчатой изгороди, окружавшей стоянку подержанных автомобилей Мэка Кейда, попало по машине... и опрокинула ее бок. Потом чудовище принялось лавировать между машинами, как таракан между хлебных крошек, безостановочно молотя по ним хвостом. Полетели искры. Став на дыбы, какой-то грузовик-пикап соскользнул под землю. Забравшееся в гущу машин существо бешено заработало хвостом, влево, вправо, гулко ухнул взорвавшийся бензин И к нему рванулось рыжее пламя, позволив Венсу с Селестой разглядеть черное восьмифутовое тело и узкую голову, диковинную комбинацию лошади со скорпионом. Существо расшвыряло машины, отчего еще в нескольких местах на разбитых бензобаках расцвели костры, а потом двинулось дальше по инферно. Венс схватил Селесту за кровоточащую руку и притянул поближе. В дверях кафе, следя за приближающимся монстром, стояла Сью Малинекс. Ее веснушчатое лицо было молочно-белым. Венс понял, что всего через несколько секунд чудовище, крушащее хвостом по обе стороны улицы все без разбора, поравняется с ними. «Уходи внутрь!» — он на Сью. Она попятилась в кафе. Венс потащил за собой Селесту. Сью перелетела через стойку и скорчилась на полу возле холодильника. Венс услышал, как на улице трещат камни. Рухнула какая-то стена. Он бросил винтовку, поднял Селесту Престон и спихнул ее за стойку. Он и сам уже карабкался следом, когда весь фасад клейма взорвался бурей белого камня и цемента. В кафе, сметая стулья и столики, въехала патрульная машина. Три камня величиной с кулак, ударив Венса в плечо, перекинули его через стойку, как кеглю. Крыша просела, воздух стал белым от каменной пыли. Вокруг разбитых масляных ламп образовались горящие лужицы. Фасад клейма превратился в зияющий провал. Снаружи монстр свернул вправо, хлестнул хвостом по салону красоты и пополз на север, по искореженным развалинам Треви-стрит. Следом за ним из дыр вылезли еще пять тварей поменьше и двинулись в ту же сторону, как поедатели падали за акулой. В доме Хэммондов разрывался от лая бегун. Сержант лежал на полу маленькой комнаты, прикрывая голову руками и сильно дрожа всем телом. Прошло меньше минуты с тех пор, как в стену, выходившую на Селеста-стрит, что-то ударило, и дом содрогнулся до основания. Градом посыпалось битое стекло и обломки камня. Сержант сел, ноздри были забиты пылью, а широко раскрытые глаза остекленели от воспоминания о бард-обстреле. Бегун был тут как тут, он продолжал яростно лаять. Еле слышно просипел сержант. Тихо, бегун! повторил он, и его лучший друг подчинился. Сержант поднялся. Пол от ударов стал горбатым. За десять минут до происшествия Деннисон ходил на кухню обследовать холодильник и нашел там коробок спичек. Теперь он чиркнул одной из них и двинулся за ее огоньком к входной двери. Двери не было. «Исчезла и большая часть стены». «Противотанковое ружье», — подумал сержант, — «продырявили дом в вчистую». В той стороне, где находилась стоянка подержанных машин Кейда, он увидел скачущие рыжие языки пламени и что-то еще, скользившее сквозь огонь и дым. «Танк и тигр», — подумал он. «Нет-нет, два или три тигра, может, больше». Но гусеницы не лязгали, Крохота двигателей не было слышно, Зато присутствовала текучая, Наводящая ужас жизненная сила. Селеста-стрит разверзлась, Сержант увидел другие силуэты, Ростом с человека, но горбатые. Эти существа двигались с Шустрой целеустремленностью муравьев, Бегущих к пище. Спичка обожгла сержанту пальцы, Он затряс рукой, и выронил ее, а потом отступил от рухнувшей стены и зажег другую спичку, потому что у тьмы были как тистые лапы. Бегун крутился у ног, нервно поскуливая. Дом перестал быть убежищем. Он раскрылся, как рана, и туда в любой момент могли нагрянуть существа с улицы. Сержант не осмеливался покинуть дом. но понимал, что им с бегуном нельзя оставаться на открытом месте, как каким-нибудь контуженным идиотом. Он, пятясь, выбрался из комнатушки в коридор. Слева была дверь, он открыл ее и оказался перед шкафом, забитым какими-то коробками и всякой всячиной. Там же стоял пылесос. Шкаф был слишком узким, чтобы они с бегуном уместились там оба. Спичка погасла, и с недаемой паникой сержант зажег третью. Он вспомнил, с каким лицом капитан говорил «Всегда занимайте высоту». Он поглядел наверх, поднял спичку и обнаружил то, что искал. В потолке коридора обнаружилась небольшая квадратная выемка со свисающим шестидюймовым шнуром. Сержант дотянулся до него, ухватил и потянул. Квадрат открылся. Спустилась складная металлическая лесенка. Как и в его собственном доме, она вела на небольшой чердак. «Высота!» — подумал сержант. «Пошли, бегун!» — сказал он, и собака помчалась вверх по ступенькам. Сержант полез следом. Чердак был чуть просторнее, чем у него, и все равно места едва хватало, чтобы лечь на живот». Он с трудом развернулся, втянул лесенку, и дверь чердака со щелчком захлопнулась. Спичка погасла. Некоторое время сержант лежал в темноте. На чердаке пахло пылью и дымом, но дышать можно было нормально. Бегун прижался к нему. «Никому нас тут не найти!» — прошептал сержант. «Никому!» Чиркнув еще одной спичкой, Он поднял ее, чтобы оглядеться. Он лежал на коврике из розовой изоляции. Чердак был забит картонными коробками. К карнизу прислонилась разбитая лампа, а там, куда сержант мог дотянуться, было скатано что-то похожее на спальные мешки. Из-за изоляции на него уже напала чесотка, И, ухватив спальник, он подтянул его к себе, собираясь сделать подстилку. Когда сержант исхитрился растереть мешок, внутри оказалась какая-то шишка, что-то круглое, вроде бейсбольного мяча. Он полез внутрь и нащупал прохладную сферу. Спичка погасла.